Я здесь и на зилье, я здесь под окном, объят осивилью и мраком и сном, исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь под окном. Ты спишь ли? Гитарой тотчас разбужу, проснётся ли старый, мечом уложу. Шёлковые петли к окошку привесь, что медлишь? Уж нет ли соперника здесь? Я здесь и Незилья, я здесь под окном, объята Севилья и мраком и сном.